Теоретически вы являетесь главой крупной квазикриминальной организации. Это положение обеспечивает вас доступом к большому массиву информации. Стоит вам только сделать соответствующий запрос. Ну да, в каком-то смысле я действительно возглавляю якудзу. Ну свернулся сухи. И точно, информации в этих типчиков достаточно. Но почему вы решили, что капитану нужны сведения именно такого рода? Наверняка на этой планете есть мафия весьма мелкого пошиба, но большинство из них не японцы. Верно. Но вот хозяин ресторана, японец, заметил Бикер. И наверняка он платит вашей организации за защиту. В ответ на это Представители Якудзы могли бы оказать ему любезность и подключиться к поискам преступника. "Японец", переспросил Суси. А как называется его заведение? Это ресторан "Нью Осака Гриль" на Гастингс-стрит. Владелец господин Такамина. "Да, я там как-то раз кушал. Еда приличная, дороговато, правда". Но меня это с какой статьи касается? Если якудза не может найти того подонка, что ограбил магазин, без меня вы возглавляете эту организацию, напомнил Сухи Бикер. И вас это касается в высшей степени, поскольку человек, находящийся под защитой якудзы, ограблен, а возмездие за нанесённый ему ущерб Пока не свершилось, к делу могли бы помочь сведения о других заведениях, находящихся под протекцией якудзы. Если подозреваемый питался в этом ресторане, то вероятно, он посещал и другие японские рестораны. Вашего статуса более чем достаточно для того, чтобы получать и проанализировать требуемую информацию и в ходе расследования Непременно будет найден преступник. Работы будет немало, заметил Сухи. Придётся раздобыть все эти ведюшки, запустить программу их анализа. Я предлагаю вам выделить приоритетные направления поиска, сказал Бикер. Предпочтительно начать работу сразу на двух фронтах. Для начала Попробуйте показать, что изобретённые вами мафиозное суперсемейство способны оказать услугу местной мафии. И кроме того, трудясь над этим проектом, вы убедите капитана в том, что то время, которое вы тратите на работу, идёт на благо всей роты. О'кей. Я понял, на что вы намекаете. Усмехнулся сухи. Пожалуй, я прямо сразу и приступлю к делу. Он вздохнул. Можно было попрощаться с Надеждой о на том, что сегодня ему удастся выкроить минутку и заскочить в бар, да и не только сегодня. Со временем вы увидите, что ваш старт принесёт достойные плоды, сказал Битер и поднялся. — Да это я понимаю, — вздохнул Сухи. — Но холодненького пивка дернуть так хотелось! Биктер вздернул брови. — Смею вас заверить в том, молодой человек, что в то время, когда вы завершите свой труд, пиво в баре будет столь же холодным, как и теперь. Я чувствую удовлетворение, которое у вас возникнет слес, и хорошо проделанные работы. Его вкус покажется вам ещё более приятным. Ах, это точно, кивнул Сухи. Э, просто понимаете, что-то мне вдруг жалко стало, что я вдруг такой матёрый стал. Бейкер едва заметно улыбнулся. Зрелость, пожалуй, не самое привлекательное время в жизни. Но если вы спросите меня о то толичном я рад, что живу в эту пору, вероятно, по прошествии времени вас посетит то же самое чувство. Доброго вам дня, молодой человек. На этот раз всё должно было получиться. На этот раз пусть только не получится, мысленно твердила Лола. На самом деле, можно было считать, что им церкви не сказано повеззло, в том смысле, что две неудачные попытки похищения капитана шутника сошли им с рук. И вряд ли им могло так же вести в дальнейшем. Если на этот раз попытка сорвалась бы, пришлось бы отказаться от задуманного плана и столкнуться с последствиями фиаска. Но покуда заказчики По хене не велели Лоле поселиться в одном номере с Эрни. Все остальное она смогла бы перенести. «Он идет!» — прозвучал голос Эрни в наушнике. «Ты уверен?» — прошептала Лола. «Да, уверен, детка. Можешь плясать от радости». Голос Эрни звучал спокойно и уверенно, но Лола на всякий случай ему не поверила. Точно так же Эрни был уверен в себе и в прошлый раз, когда Лола, как последняя дура, рухнула под ноги какому-то официанту. Она надеялась на то, что обескураженный официант никому ничего не рассказал об этом происшествии. Ну а если и рассказал, то случившиеся сочли пьяной выходкой, подгулявшей постоялецей отеля. Ну а если капитан... был настороже относительно возможных покушений на его безопасность, то шансы на успех могли сильно упасть. А на взгляд Лолы они, сэр, не так уже потерпели слишком много неудач. После того, как предыдущая попытка завершилась крахом, Лола решила, что в избежание любых эксцессов лучше всего будет... устроить засаду рано по утру когда капитан будет направляться в свой кабинет в случае удачи в это время шут мог бы оказаться заспанным и вялым лола на это очень надеялась ну должны же всё-таки быть хоть какие-то преимущества в том чтобы подняться не свет ни заря дослушав шаги лола выглянула из-за широких листьев развечье этого растения, посаженного в кадку. Да, действительно, по коридору шёл капитан. Лолла выскочила из заростения и упала на пол под ноги капитану, который, как она надеялась, этого совершенно не ожидал. Капитан жалобно скрикнула Лолла: "Помогите!" По её мнению, она значительно прогрессировала. выполнении этой роли. И в том случае, если бы порученное ей дело сорвалось окончательно, она могла бы попробовать поступить в труппу казино и стать участницей кардобалета, сопровождавшего выступление Джиди Откинс. Что с вами, мисс? склонившись к Лоле, участливо осведомился капитан-шутник. И весь контакт Обрадовалась Лола и за всех сил удерживаясь от победной улыбки. По крайней мере, на этот раз всё пошло по плану. Этот жуткий тип, он опять гонится за мной, воскликнула она, стараясь изобразить не шуточный испуг. Правда? нахмурил брови капитан и огляделся по сторонам. И где же он? Он побежал вон туда, проговорила Лола и указала в сторону бокового коридора, отходившего от главного под прямым углом. И эта часть коридора вела к тренажёрному залу, в который за всегда-то и казино наведывались не слишком часто. А вот легионеры, наоборот, пользовались залом нередко. Рано утром В тренажерный зал не спешил никто. Поэтому Лола и Эрни и решили, что здесь будет идеальное место для засады. — Пойдемте со мной, — сказал капитан, и Лоле пришлось закусить губу, чтобы только не улыбнуться. — Ладно, — храбро кивнула она, — только не отходите от меня, — сказала она, и милостиво позволила капитану помочь ей подняться на ноги. Я ужасно боюсь, что он меня поймает. Не бойтесь, успокоил её капитан. Вам нечего опасаться. Он, наверное, уже убежал. Но если не убежал, мы его непременно изловим. С этими словами он развернулся и ровным, пожалуй, сверхъестественно ровным шагом пошёл по коридору. Лола почему-то подумала, что он, наверное, в совершенстве владеет каким-нибудь боевым искусством, а может быть и не одним, а несколькими, и порадовалась тому, что в их сэрни планы не входит сосязание с капитаном в единоборстве. От мысли о таком варианте развития событий Лола поежилась, И это ведьма вписалась в ту роль, которую она столь старательно разыгрывала роль женщины, которой грозит опасность.